глава 9. Старт кораблей конвоя, исход их с орбиты Бронзея, происходил довольно буднично. Никаких восторгов, и скучные голоса докладывавших о готовности офицеров. Этим людям предстояло неинтересное двухмесячное путешествие, поэтому они сразу настраивались на монотонную работу с бесконечной чередой вахт и скупых обменов казёнными фразами. Только нервная дрожь, передававшаяся стенкам от разгонявших судно двигателей, заставляла почувствовать само начало этого далёкого похода. Ник внимательно следил за действиями Генри и по-своему анализировал всё происходящее, что немного разочарован. спросил Аткинс. Думал, что всё будет грандиознее? Да, признался Ник. Он сидел в кресле помощника капитана-пилота и сейчас фактически выполнял его обязанности. Правда, ничего делать не приходилось, ведь ещё двое-трое суток кораблям предстояло идти по накатанным курсам, где всем управлением транспорта занимались диспетчеры с навигационных станций. Это потом, когда начнётся дикий космос. Корабли перейдут на крейсерские скорости, штурманы возьмутся за прокладку курса, а капитан-пилот будет следить за каждым из подчинённых. Теперь же штурман Быковский просматривал книжку комиксов и совершенно не обращал внимания на экран. Даже стоявший в углу рубки Ламброза и тот спустя час начал зевать, а потом совсем ушёл, успокоенный скучностью всего происходящего. Ну вот, ещё часов 8 нас будет тащить компьютер, и только потом придётся кое-что подправить, сказал Генри, поднимаясь со своего кресла. Я пойду подремлю пару часиков, а ты тут сиди за главного. Если будет что-то неясно, спроси у Боковского. Но ну, как-то боязно, Генри, признался Ник. А ты ничего не трогай и всё, побудь немножко пассажиром. Кстати, вдруг заметил Ник, указывая на экран. В каком-то из отсеков непорядок, разомкнут крепёжный узел. Это, наверное, в спасательном боксе. Случается, там раскрываются замки. Я проверю, сказав это, Генри покинул рубку. Его сердце громко стучало, а ноги выпрыгивали вперёд, пытаясь бежать без команды хозяин. Если бы появился Ламброза, пришлось бы врать, что отлучился в туалет. Впрочем, капитан-пилот не обязан был отчитываться перед каким-то охранником. Не встретив в коридорах ни одной живой души, Генри Аткинс благополучно добрался до аварийно-спасательного отсека. Снова вскрыв дверь, он вошёл в бокс и не в силах больше сдерживать себя, стремглав бросился к кабине. Запрыгнув на неудобное сиденье, Генри начал лихорадочно включать все пусковые датчики, быстро нажимая кнопку утвердительной команды на каждый из запросов. Когда же этот полуминутный ритуал был закончен, можно было стартовать. И тут в последний момент Генри вспомнил, что он забыл сделать. Неуклюже выбравшись из кабины и сильно ударившись при этом головой, Аткинс, не чувствуя боли, подскочил к одной из опор и, достав из кармана заготовленный накануне кусок проволоки, заблокировал им кнопку датчика. Теперь даже после старта челнока компьютер покажет лишь открытие трёх замков, но не опустит трубку, а выходе челнока за борт Правда, через каждые 2 часа на экран поступал отчёт о действиях автоматики. Но к этому времени Генри надеялся быть уже достаточно далеко. Вернувшись в кабину, он ещё раз проверил запускающие механизмы, затем глубоко вздохнул и нажал кнопку сброс. Челнок тотчас освободился от захватов, скользнул по направляющим и оказался в переходном шлюзе. Сзади захлопнулись створки и началась откачка воздуха. казалось, это длится бесконечно, хотя Генри знал, что операция занимала несколько секунд. Наконец на панели загорелась кнопка отменить, позволявшая вернуться в бокс, если пилот передумает. Однако Генри не собирался передумывать. Он повторил команду сброс, и катапульта вытолкнула челнок через открывшиеся в борту ворота. Сразу исчезла привычная искусственная гравитация, и Генри упёрся рукой в потолок, поскольку забыл пристегнуться. В таком неудобном положении он пытался запустить двигатели, однако те молчали. Генри был уже близок к панике, когда корма шатла вздрогнула и нагнетатели начали подачу топлива. "Ну как же ты мог забыть, идиот? Ведь на запуск даётся 20 секунд", вспомнил наконец Генри и, включив тягу, начал разгонять судно, стараясь подальше убраться от вытянувшихся колонны транспортав. Безусловно, кто-то из пилотов мог увидеть эту удалявшуюся точку. Однако никому бы и в голову не пришло запросить капитан-пилота и поинтересоваться, что за судно он выпустил с левого борта. Каждый в этом конвое знал своё место и не лез в чужие дела. На это и рассчитывал Генри Аткинс, и, как видно, расчёт оказался верным.